Неожиданно нос траулера погрузился в пропасть, образовавшуюся между двумя гигантскими волнами, поднимая раненого человека над палубой. Он упал на левый бок, не в состоянии оторвать руки от головы. Судно поднялось вверх, нос и середина палубы освобождались от воды, потоки которой смыли человека в дверях назад в каюту, и тогда грохнул пятый отчаянный выстрел. Послышался пронзительный крик раненого. Его руки искали теперь какую-нибудь опору. Его глаза были залиты кровью и водой. Но под руками ничего не было, и он хватался за окружавшую его пустоту. Его ноги подогнулись, в то время как тело резко наклонилось вперед. Судно неожиданно резко развернулось в подветренную сторону и человек, голова которого была разбита выстрелом, полетел вниз в умопомрачительную кромешную тьму. Он почувствовал, как вода обволакивает его, крутит и затягивает вниз, разворачивает кругами, выбрасывает наверх, разрешая сделать глоток воздуха и снова бросает вниз. Он чувствовал почти одновременно то холод, то жар, Он видел себя как бы со стороны, то опускающегося в морскую пучину, то поднимающегося из нее. Эти ощущения не оставляли его до тех пор, пока он не потерял сознание. Лучи восходящего солнца пробивались через туманное небо западного побережья Средиземного моря. Шкипер небольшой рыбацкой лодки сидел на куче сетей, покуривая Голуас и смотрел, почти не мигая, на морскую гладь. Его младший брат распутывал сети в двух шагах от него, переговариваясь с другим членом команды. Они смеялись над чем-то, хотя прошлой ночью всем было не до смеха. Откуда пришел шторм? В сообщениях о погоде, постоянно передаваемых из Марселя, ничего подобного не было. Шкипер докурил сигарету и теперь дремал, полузакрыв глаза. Иметь на лодке родного брата очень удобно. На него иногда можно оставить управление без опасений, что что-то пропадет. Член семьи всегда будет внимателен к лодке и к окружающему морю. Его глаза всегда будут на стороже. «Смотри, это там!» Это закричал его брат, показывая рукой на северо-запад. «Что там? Что случилось?» — воскликнул очнувшийся от забытия шкипер. «Это человек. Человек на воде. Он держится за что-то». Шкипер добрался до рулевого колеса, и лодка развернулась вправо, приближаясь к неподвижной фигуре, наполовину погруженной в воду. Двигатель был приглушен, чтобы уменьшить волну. Человек выглядел, как тот деревянный предмет, за который держались его руки. Белые и неподвижные, они не хваткой сжимали деревянный обломок. «Сделайте петлю из каната», — приказал шкипер. «Аккуратно набросьте ее на его ноги и осторожно подтащите к борту». «Его руки не отпускают деревяшку», — крикнул ему брат, когда человек был уже рядом с бортом. «Постарайся разжать их. Возможно, это хватка покойника». «Нет, он еще жив. Правда, его глаза нас не видят» сообщил рыбак, освобождая руки человека от спасительного деревянного обломка. «Взгляните на его голову, она вся разбита!» «Он мог удариться во время шторма», — предположил шкипер, помогая товарищам затащить незнакомца в лодку. «Нет, это не удар, а след от пули», — заметил он, когда смог рассмотреть его поближе. «В него стреляли». «Мы должны добраться до порт Нойера». Это ближайший к нам остров, и там есть врач. Англичанин? Да, он поможет. Если не напился, усмехнулся его брат. Это не имеет значения. Этот человек все равно будет трупом, когда мы туда доберемся. Посмотри, посмотри на его глаза, воскликнул рыбак. Что с ними, поинтересовался брат. Секунду назад они были серыми, как сталь, а сейчас голубые. Солнце стало светить сильнее, — пожал плечами шкипер. — Оно проделывает такие штуки и с твоими глазами. Не имеет значения, какого цвета глаза у будущего покойника. Наступил уже полдень, когда лодка достигла залива на острове. Улица, мощеная камнем, спускалась почти до самого берега. Последний дом принадлежал англичанину, который появился в Порт-Нойере, Восемь лет назад при обстоятельствах теперь уже мало кому известных. Он был врачом, и жители побережья нуждались в нем. Все-таки это было лучше, чем ничего. Но не сегодня. Никто не должен беспокоить его в воскресенье. Всем было известно, что субботними вечерами доктор напивался в деревне, завершая подобным образом конец недели. Правда, бывали случаи, что доктора не видели в деревне по субботам, Но это не имело никакого значения, так как бутылки виски регулярно доставлялись ему на дом.